Сухарь. Один. «Привет. Была страшная буря. То, что у нас называют осенним ветром. Наверняка для американцев это стало неожиданностью. Говорят, в город Э прибыли около 500 человек из военного контингента, но у нас они еще не появлялись. Не шарахайтесь от них, если не хотите, чтобы над вами смеялись», предупредил директор, «и все в санатории сохраняют относительное спокойствие». Только одна ассистентка, золотая рыбка, в расстроенных чувствах и потому стала предметом насмешек. Пару дней назад она в дождь ездила по делам В, вернулась в санаторий ближе к ночи, и когда все уже легли спать, внезапно разрыдалась. Ее обступили с вопросами «что случилось?», «что случилось?». Сквозь слезы она стала рассказывать, и вот что выяснилось. Когда золотая рыбка, покончив с делами, ждала на остановке автобус, чтобы вернуться в санаторий, мимо под проливным дождем проезжал пустой американский грузовик. Видимо, произошла какая-то поломка, и он остановился прямо перед автобусной остановкой. Из кабины выпрыгнули два молоденьких американских солдата и, не обращая внимания на дождь, начали чинить мотор. Но работа затянулась. Насквозь промокшие они продолжали молча возиться с мотором. А тем временем подошел автобус. Золотая рыбка выбежала из-под навеса, но прежде чем сесть в автобус, в каком-то бессознательном порыве дала обоим американским мальчишкам груши из тех, что несла в узелке, после чего, слыша за спиной Сэнкью, вскочила в автобус, который сразу тронулся. Вот, собственно, и все. Вернувшись в санаторий, она постепенно пришла в себя. Но в то же время ей стало так страшно, что и словами не передать. Беспокойство все нарастало. И, наконец, ночью, накрывшись с головой одеялом, она не выдержала и разрыдалась. Эта новость уже на следующее утро разлетелась по всему санаторию. И одни считали, что она поступила правильно, другие называли ее поступок возмутительным, третьи говорили, что вообще не понимают, из-за чего весь сыр бор. Но смеха было много. Золотая рыбка на шутки в свой адрес только мрачно покачивала головой и говорила, что у нее до сих пор сердце не на месте. Кстати, и мой сосед по палате Сухарь в последнее время как в воду опущенный. У него вообще-то всегда вид страдальца, но сейчас его явно гнетет что-то особенное. Сухарь по своей натуре человек скрытный или считающий ниже своего достоинства разговаривать с нами. С соседями по палате он держится церемонно и скованно. Тем удивительнее то, что произошло вчера. Накануне ночью из-за бури после 7 часов вырубилось электричество. Вечерние растирания отменили, трансляция по внутренней связи не работала. В результате воспитанники стали укладываться спать раньше обычного. Но ветер так выл, что никто не мог уснуть. Танцор тихо напевал, лев достал из ящика свечку, зажег ее, установил у изголовья и, сидя со скрещенными ногами на кровати, усердно чинил свои тапки. «Какая ужасная буря!» — вдруг воскликнул сухарь и, натужно улыбаясь, подошел к нам. Поистине уникальный случай, чтобы сухарь приблизился к чужой кровати. 2. Как Машкарас летается на фонарь, люди в ненастную ночь тянутся непреодолимо к скупому огоньку свечи, — подумал я и, приподнимаясь на кровати, ответил ему. — Да уж, американцев эта буря тоже, наверное, застала врасплох. Сухарь выдавил из себя улыбку. — Пустяки, эко-невидаль, видаль", ответил он шутливо, — а я как раз по поводу американских военных. «Вот, прочтите». И он протянул мне листок бумаги. Листок был сверху донизу и списан фразами на английском языке. «Я не силен в английском», — сказал я, покраснев. «Здесь ничего сложного. Вы только что окончили среднюю школу, и лучше других помните английский язык. Мы уже все позабыли». Он приветливо улыбнулся, присел на край моей кровати и сказал, резко понизив голос, так, чтобы слышал только я. «Это я написал». Подозреваю, что наделал много грамматических ошибок, и я бы вас попросил их исправить. В санатории вообразили, что я отлично владею английским языком, поэтому если сюда придут американские военные, не сомневаюсь, что меня выставят в качестве переводчика. Я в панике от одной мысли, что такое возможно. Представьте себя на моем месте. Он смущенно улыбнулся. «Но я был уверен, что вы действительно хорошо владеете английским языком», сказал рассеянно, просматривая написанное на листке. «Шутите?» Я совершенно не гожусь на роль переводчика. Поддавшись настроению, я и в самом деле несколько переборщил, похваляясь своими знаниями перед ассистентками. А теперь, если меня выставят переводчиком, обнаружится, что я не в зуб ногой. Можно представить, как наши ассистентки будут меня презирать. Я совсем полдухом. последние дни не могу уснуть из-за беспокойства. Надеюсь на вашу помощь. Он опять стыдливо улыбнулся. Я стал читать английский текст, написанный на листке. Некоторых слов я не знал, но основной смысл был такой. «Умоляю вас, не гневайтесь. Я заранее прошу у вас прощения. Я несчастный человек. Дело в том, что говорить на английском языке и понимать его на слух я могу не лучше младенца. Беседа на английском языке намного превышает мои способности. Кроме того, я болен туберкулезом. Будьте осторожны. Это опасно. Есть большая вероятность, что вы заразитесь. Но я вам глубоко доверяю». «Бог-свидетель, я вижу, что вы чрезвычайно благородные джентльмены. Не сомневаюсь, что вы обязательно проявите сочувствие к моему несчастью. Я практически не способен беседовать на английском языке, с трудом, но могу читать и писать. Прошу вас, проявите терпение и окажите мне любезность, изложив ваши требования письменно. Прошу вас проявить терпение и дать мне один час». За это время я, удалившись в свою палату, изучу ваш текст и, насколько мне позволяют мои ограниченные возможности, напишу ответ. От всего сердца молюсь за ваше здоровье. Не гневайтесь на мой убогий и безобразный текст. 3. По сравнению со странным загадочным письмом Хвоща, написанное Сухарем следовало известной логике. Но, читая его, я пришел в полное замешательство потому что он написал легко было понять почему сухарь так боялся что его назначат переводчиком и на какие ухищрения ради сохранения своей репутации готов был идти, чтобы если ему все же придется переводить не разочаровать ассистенток и избежать позора похоже на важную дипломатическую ноту сказал я с трудом сдерживая смех блестяще не издевайтесь надо мной сухарь кисло улыбаясь отобрал у меня листок не заметили ли вы каких-нибудь? «Мистейк» — ошибок в переводе с английского. «Нет, все изложено очень ясно, можно сказать. Образцовое сочинение. Образец того, как не надо писать, — глупо сострил сухарь, но похвала явно пришлась ему по вкусу. Его лицо сразу же сделалось надменным и самоуверенным. Устный перевод — это все таки большая ответственность. Поэтому я решил, предварительно извинившись, предложить объясняться в письменном виде. Я слишком кичился своим английским, Поэтому не исключено, что именно меня выставят в качестве переводчика. Не могу же я теперь убежать и спрятаться. Вот не было печали, — произнес он неприятно задушевным тоном и театрально вздохнул. Удивительно, о чем только люди не беспокоятся, — подумал я. То ли из-за бури, то ли из-за слабого огонька, но в ту ночь мы все четверо собрались вокруг свечки льва и, как уже давно не бывало, пустились в откровенные разговоры. Сейчас все говорят о либералах. Но кто это вообще такие?» — вдруг ни с того ни с сего спросил танцор, внезапно перейдя на шепот. «Во Франции?» — обжёгшись на английском языке, Сухарь решил теперь продемонстрировать свои познания о Франции. «Были в свое время так называемые либертины. Они провозглашали вольнодумство и вообще сильно буянили. Это было в 17 веке, то есть 300 лет назад. Он важно поднял брови. Буянили они в основном, требуя свободу совести». «Значит, либералы — это дебашир — удивился танцор. — Ну, что-то в этом роде. В общем, они вели разгульный образ жизни. Про такого еще есть пьеса известная, как его с длинным носом. Сирану. Он был одним из этих либертинов. Боролся с властями, помогал слабым. В то время во Франции почти все поэты были либертинами. Немного похожие на так называемых благородных разбойников у нас в эпоху Эдо. — Ну и дела, — прыснул танцор. Получается, Банзуин Тэй тоже был либералом. Манзуин Тэбэй. Годы жизни 1622-1657. Легендарный лидер одной из городских банд Ведо, Герой фольклора и пьес театра Кабуки. Тип благородного разбойника. По-японски «Отокодате». 4. Но Сухарь даже не улыбнулся. Можно и так сказать. Конечно, нынешние либералы-люди немного другого типа, но либертины во Франции 17 века, в общем... Мало чем от них отличались. Думаю, Ханакава де Сукероку и Недзуми Кодзо Дзирокити были такими же. Ханакава де Сукероку – легендарный благородный разбойник, герой пьесы Кабуки Сукероку. Недзуми Кодзо – настоящее имя Накамура Дзирокити, годы жизни 1797-1832. Легендарный вор, герой фольклора и пьес театра Кабуки. «Вот оно, значит, как!» — обрадовался танцор. Лев, зашивавший дыру в тапке, улыбнулся. Если говорить в общем о либеральной идеологии, Сухарь становился все более серьезным. В ее основе лежит бунтарский дух. Можно назвать ее идеологией разрушения. Это не идеология, прорастающая там, где тирания и рабства были устранены, но воинствующая идеология, возникшая как реакция на современные ей тиранию и рабство. Часто приводят такой пример. Голубь однажды обратился к Богу с просьбой. Когда я лечу, воздух оказывает мне противодействие. И я не могу быстро продвигаться вперед. Сделай так, чтобы воздуха не было. Бог прислушался к его просьбе, но сколько бы голуб не размахивал крыльями, он не мог взлететь. Короче, этот голубь либерал. Он может взлететь только когда есть сопротивление воздуха. Либерализм, у которого нет объекта борьбы, — это голубь, размахивающий крыльями в безвоздушном пространстве. Он не может взлететь. «А ведь у нас есть деятель с похожей фамилией», — сказал Лев, прервав свое шитье. «Вероятно, имеется в виду Хатаяма и Годы жизни. 1883-1959». Японский политический деятель создал в ноябре 1945 года либеральную партию и был ее председателем до мая 1946 года. Хата, в из с японского, «голубь». «И правда», — сухарь почесал затылок, — «но я не его имел в виду. Это пример из Канта. Я не разбираюсь в современных японских политиках». Рассекая в свободном полете в воздух и чувство его противодействия, легкий голубь мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему было бы гораздо удобнее летать». Мануил Кант, «Критика чистого разума», перевод Лосского. «А надо бы знать о них хоть что-то. Опытные молодые люди получат право избирать и избираться», заговорил Лев Веска, как старший в палате. «Содержание либеральной идеи в наше время совсем другое. Все дровитые люди, борющиеся за правду, могут называться либералами». Я даже считаю, что начинатель либеральной идеи никто иной, как Христос. Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище и так далее. Чем не прекрасная либеральная идея? Евангелие от Матфея, глава 6, стих 26. Я думаю, что вся западная мысль имеет в своей основе учение Христа. Она либо его развивает, либо упрощает либо подвергает сомнению. Но сколько бы ни было различных теорий, все они связаны со священным писанием. Даже наука не стоит в стороне. В основе науки, будь то физика или химия, лежат гипотезы. Наука исходит из гипотез, в которых невозможно удостовериться собственными глазами. Все науки рождаются из веры в эти гипотезы. Прежде чем изучать западную философию и науку, японцы должны изучить священное писание, Я не являюсь христианином, но считаю, что причина поражения Японии в том, что мы, не изучив священное писание, всего лишь усвоили по верхам западную цивилизацию. Без знания духа христианства невозможно и наполовину понять либеральную идею. 5. После того, как Лев кончил говорить, мы все долго молчали. Даже танцор, сделав глубокомысленное лицо, лишь безмолвно тряс головой. А теперь пример того, как содержание либеральной идеи меняется со временем. Лев в тот вечер был необычайно разговорчив. В его одохотворенной личности есть что-то аскетическое. И вообще, как мне кажется, он незаурядный человек. Он и внешне выглядит внушительно, и про себя, я думаю, что он из тех людей, которые в нынешние времена могли бы сыграть заметную роль на государственном поприще. В древности жил в Китае один вольнодумец. Он был противником тогдашних властей и, негодуя на происходящее в стране, скрылся в горах. Как говорится, не бывает хороших времен. Так вот, он не понимал, что уже потерпел поражение. У него был знаменитый меч, он ушел в горы, уверенный, что в будущем настанет час, когда он сможет заколотить своего политического противника. Прошло 10 лет, мир изменился. Наконец он решил, что его час настал, и, спустившись с гор, начал проповедовать людям свои идеи свободы. Но к тому времени его идеи стали банальными и дозволенными. Тогда он выхватил из ножен меч, чтобы продемонстрировать людям свою решимость. Но, увы, меч был изъеден ржавчиной. Вот такая история. Мораль ее в том, что 10 лет проходит как один день, и неизменность политических идей – Это всего лишь иллюзия. В Японии со времен реставрации Мэйдзи либеральные идеи изначально противостояли Сёгунату. Затем осуждали олигархические кланы, наконец, сделали своей мишенью государственную бюрократию. Реставрация Мэйдзи. Комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868-1889 годов. Переход от системы управления форме сёгуната военной администрации к формально прямому императорскому правлению императора Мэйзи и его правительства. Не об этом ли говорят слова Конфуция: «Благоразумный человек считается с изменяющимися обстоятельствами». Афоризм восходит к древнекитайской гадательной книге Идзин, книга перемен, составление которой ошибочно приписывалось Конфуцию. Китае благоразумным называют не того кого мы, японцы, считаем порядочным человеком, кто не пьет и не курит, а того, кто достиг совершенства в шести искусствах. Шесть искусств. В Древнем Китае шесть дисциплин, составлявших основу образования аристократа. Ритуалы, музыка, стрельба из лука, управление колесницей, каллиграфия, математика. Так сказать, даровитого умельца. Именно он считается с изменяющимися обстоятельствами. Он меняется красиво. Не надо путаться изменой, всегда уродливой. Недаром Христос сказал «Не клянитесь». И еще он сказал «Не думайте о завтрашнем дне». В самом деле, разве не был он великим предшественником либералов? У лис есть норы, у птиц гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. Не об этом ли сокрушаются либералы? Нет ни дня покоя. Цитата из Евангелия от Матфея. Глава 8, стих 20. А все потому, что каждый день надо начинать заново, каждый день. Если в сегодняшней Японии продолжать бороться со вчерашней военной бюрократией, это не либерализм, это оппортунизм. Для подлинного либерала именно сейчас есть многое, о чем надо кричать во весь голос. — И что же это? О чем надо кричать? — спросил танцор взволнованно. — Неужели непонятно? — сказал Лев, распрямляясь. — Да здравствует император! Вот что надо кричать. Вчера это было устарелым, а сейчас это новейшая либеральная идея. Свобода 10 лет назад и свобода сейчас — это две разные вещи, вот в чем дело. И это не мистика, это любовь к истинной природе человека. Современный подлинный либерал должен быть готов умереть за этот крик. Нам говорят, что Америка — страна свободы. Если это так, она обязательно признает правоту этого призыва к свободе, раздающегося в Японии. Если бы я не был болен, то сейчас стоял бы перед мостом Нидзюбаси и кричал «Да здравствует император!» Нидзюбаси. по -японский двойной мост. Двухарочный каменный мост, парадный вход на территорию императорского дворца в Токио. Сухарь снял очки. Он плакал. В ту ночь, когда разыгралась буря, Я чуть ли не влюбился в сухаря. С мужчинами приятнее иметь дело, чем с женщинами. Ни Мабо, ни госпожа Бамбук меня уже не волнуют. На этом заканчиваю свое послание из санатория «Путь к здоровью» под названием «Огонек в бурю». Прощай. 14 октября.